Глава двадцать четвёртая. Одна из самых обычных таверн внешнего круга города Лабиринта. В это время здесь было не так много посетителей. Слишком рано для того, чтобы выпить, и слишком поздно для обеда. В одном из огороженных помещений, построенных специально для частных бесед, вели переговоры трое именованных. После последнего заказа мы не собираемся пока брать работу. Мне кажется, это было оговорено сразу. Сказал один из мужчин, взяв с подноса жареную гренку и полюбовавшись на хлебную палочку, с аппетитом откусил её, принявшись с наслаждением жевать. Всё так, согласился с ним сидящий напротив шеф, но уж очень случай подходящий подворачивается. Цель, которую хочу предложить, одиночка. Сейчас отправился в 44-й портал, и никто его не прикрывает. Простая задача. Я бы даже сказал, элементарная. И за ценой не постою, вы уже знаете. Что за цель, что умеет и с какой гильдии или клана? Тихо спросил второй мужчина, равнодушно наблюдая за тем, как его напарник с аппетитом поглощает одну за другой гренки и запивает тёплым пивом. Некто Край, самый обычный именованный, новичок, немак. Мечом умел пользоваться, но в основном работал с арбалетами. Сейчас, скорее всего, тоже. Стрелок. Второй кивнул сам себе. Видел у него метатель. Нет, к этому он не владел. Может, сейчас смог раздобыть, не знаю. Из способностей умел создавать что-то вроде магических ловушек. Точно не скажу, но мои люди говорили, что мощные штуки, продолжал описывать шеф края. Неприятная цель, отозвался с набитым ртом первый мужчина. Разбираться с таким та метающим ворока, даже когда они одиночки. Одна ошибка, И ты поджаренный стейк, well done. Ну, не нужно драматизировать, усмехнулся шеф. Этот именованный все еще небольшого уровня. Даже если предположить, что он каким-то чудом перебрался за первую десятку, это все еще слабый новичок. Недооценивать цель – это самая большая глупость из всех возможных, сказал второй мужчина с явным раздражением. Ловушечник, одиночка, наверняка хитрый и умеет скрывать свое присутствие. Этот заказ обойдётся тебе минимум в два раз дороже. И ты всё ещё не сказал, состоит ли он в каком-то сообществе. То есть вы согласны? Шеф с явным удовлетворением кивнул. Что же до сообщества, какие-то клан Гала. Знакомые? А, опять птенчики Гала. Первый замер, подняв кружку с пивом карту. Старшой, давай займёмся им, а? Надо бы их немного отдёрнуть. В прошлый раз не понравился мне взгляд Черныша. Урода надо наказать. Второй замер, что-то обдумывая, шеф терпеливо ждал. Если не согласятся они, придётся искать других мастеров, а это накладно и долго. За этого края отдашь таксу в 3 раза больше предыдущего заказа, наконец сказал тот. Стрелок-клавушечник, да ещё и сразу после исполнения недавно сделанной работы, и аванс передашь прямо сейчас половину. Шеф мысленно поморщился. Это получается почти всё, что он с его людьми смог собрать за последнее время. План с созданием собственной гильдии придётся отодвигать, а это неприятно. Но с другой стороны, хвосты подчищать нужно, особенно такие, как этот край. Шефу было точно известно, что он пересекался с тренером, и если последний ему что-то рассказал, лучше перестраховаться. "Договорились", ответил он, протягивая руку с браслетом. Когда сможете приступить? Он же только отправился в сорок четвертые врата, так спросил первый, переглянувшись со вторым. Да, сегодня только ушел. Тогда отправимся завтра. И от тебя нужно очень подробное описание цели. У меня есть изображение. Шеф мысленно похвалил себя за то, что озадачил сразу этим медведя. А еще имеется информация, где цель обычно бывает. Еще лучше. Первый улыбнулся. Тогда приступим. Четыре путника появились из сорок четвёртого портала. Воздух вокруг них дрожал от сильнейшего поля искажения. Одного взгляда на их экипировку хватало, чтобы понять, это именнованные высочайших уровней. Группу вела девушка, на лбу которой можно было заметить обеты из золотой проволоки. Он слегка горел мистическим светом и привлекал внимание всех смотрящих. Надеюсь, это будет быстро. Мы теряем время, проворчал один из спутников девушки низенький мужичок с метателем в руке. От его оружия расходились волны магической энергии, мешая рассмотреть его как следует. "Глава сказал ясно без цели не возвращаться. Как бы нам ещё его уговаривать не пришлось?" ответила спокойно она. "А может, ну его? Просто оглушим и всего делов." предложил ещё один член отряда толстенький на вид мужчина, единственный у кого на голове был самый настоящий железный рыцарский шлем, из-за чего его голос звучал глухо. По ситуации, ну лучше договориться по-хорошему, с ним просто хотят поговорить, не больше. Нам ещё потом с его гильдией разбираться. Там же обычные средняки, чего с ними церемониться? Удивился стрелок с метателем. Зачем лишний раз с кем-то ссориться, если можно обойтись без этого? С некоторым раздражением ответила ему девушка. К тому же эти ребята могут запросто дорасти до нашего уровня, а подлость запомнят. Не зачем плодить вокруг себя врагов в сапог. Мужчина промолчал, хотя было видно, что он остался при своём мнении. Группа же между тем уверенно двинулась вперёд в сторону ближайшего отврат города. Её молча провожали взглядами находящиеся рядом с порталом именованные Не часто группы такого уровня посещают второсортные порталы, а еще реже они оказываются из гильдии, входящие во внутренний совет лабиринта. Нормальные убежища в стекленном городе оказалось найти не так просто. Даже когда я пересек трущобы и зашел в район города, где большая часть домов была основательными многоэтажными зданиями, я все равно с трудом смог подыскать себе подходящее под все условия место постоянного отдыха. Прежде всего. Ей искал дома рядом с перекрёстками, так чтобы была возможность уйти в любую сторону, с закрытым внутренним двором и выходом на другую параллельную улицу. Опыт первого города и то, как приходилось изворачиваться, чтобы уходить от погони в прошлых землях изменний, требовал от меня максимально обезопасить себя, но ну, и иметь сразу несколько вариантов пути отступления, причём максимально безопасных. Временами на моём пути встречались дома Пожилуй, самое точное описание которых было бы заражённые. Только представьте, многоэтажное здание, покрытое чёрной плотной субстанцией, на которой можно было разглядеть всё те же красные пузырьки-пустулы, и подходить к таким домам мне откровенно не хотелось, а убежище хотелось устроить на максимальном удалении от подобного. Один лишь их вид вызывал у меня отвращение. За всё время, пока искал себе убежище, Лишь пару раз пересекался с умбралитами, и оба раза сумел заметить их появление первым. По улицам я двигался крайне осторожно, прислушиваясь к каждому шороху. Вот и удавалось вовремя увидеть приближение неприятностей. На всякий случай у меня в карманном кольце лежал заряженный метатель. Случишь что и разрядить его в твари я всяко успею. Но лучше, конечно, до этого не доводить. Оба раза, когда сталкивался с умбралитами, это были пары. Возможно, такое количество было чем-то вроде стандарта для их патрулей. То, что это были вроде как патрули, у меня почему-то не вызывало сомнений. Слишком уж легко они шли. Явно хорошо знали улицы вокруг себя. Впрочем, вполне допускаю, что могу ошибаться и твари шли по совершенно иным, своим непонятным делам. Но этот раз они, кстати, меня так и не почувствовали. Просто прошли мимо, пока я прятался от них в одном из ближайших зданий. Стало даже интересно. В чём я так ошибся в трущобах, что привлёк внимание умбралитов и заставил остановиться? Возможно, в будущем удастся разобраться. Так или иначе, подходящее здание я смог отыскать где-то спустя пару часов, как зашёл в район с нормальной застройкой. Само здание очень походило на уже ставшее родным АТС из первого города. Такое же основательное, монументальное, с окнами-бойницами и толстенными стенами. Только я сильно сомневался, что это была именно АТС Уж очень не походило внутреннее обстановка на техническое здание, скорее на какой-то вариант административного. По крайней мере, большое количество офисов и целые огромные залы, заполненные компьютерными столами, явно говорили в пользу этого. Высокое здание и располагалось идеально, с огороженной бетонным забором территорией. Всё, что я хотел, тут имелось. Идеальное место для временного, а может быть, даже и постоянного лагеря. Оставалось только продумать несколько путей обхода. сорудить ловушки по типу тех, что я делал ещё в первом городе, и можно было пользоваться. Впрочем, обустройством можно заняться и позже. Пока мне вполне хватало и того, что было сейчас. Центральный вход, он же парадный, чёрный вход и соседнее здание, на крышу которого можно было просто перебраться, если использовать длинную лестницу, которую я даже сумел найти в одном из незапертых подсобных помещений верхнего этажа. В общем, облазив все здание и убив на это почти весь день, я оказался доволен как слон. Тут даже было подвальное помещение, которое служило как-то давно бомбоубежищем или чем-то вроде того. Но и не ж, оно было относительно благоустроено и скорее походило на большую комнату отдыха с диванами, столами и несколькими большими плоскими телевизорами, повешенными рядом и создающими впечатление эдакого мини кинотеатра. Ночь провел на новом месте. Штабом себе выбрал один из кабинетов на восьмом этаже, так чтобы тусклый свет из окон не привлекал ничего внимания. Пускай я и завесил окна имевшиеся в кабинете жалюзи, но перестраховаться все равно стоило. А затем я оказался свидетелем того, во что превращался стеклянный город с наступлением сумерек. Где-то в центральной части, рядом с небоскребами, вдруг засверкали десятки яростных вспышек, магические взрывы, грохот от которых разносился по всем улицам. Я увидел, как где-то далеко внизу на дороге рядом с моим убежищем начали мелькать тени. Одна, две, десять. Шустрые твари бежали к месту, где продолжали разрываться магические вспышки, и очень скоро я уже не мог даже примерно представить, сколько там сейчас внизу умбралитов. По моим примерным ощущениям, целое море. Возник даже соблазн зарядить туда из метателя. Но я тут же отбросил эту мысль как идиотскую. Какой-то изощрённый способ самоубийства напасть сейчас на этот океан монстров. Понятия не имею, кто там с ними сейчас сражался, но выглядело это прямо, скажем, впечатляюще. Судя по тому, что я видел, там использовалась не только магия. Несколько метателей, взрывные стрелы и наверняка что-то вроде ручных магических бомб. Помню, видел такие в магазине того же злоба. Понятия не имею, осознанно ли это было сделано именно военными в центре, но они спровоцировали, как мне кажется, половину умбралитов города. И сейчас, с каждой минутой звуки боя мне слышались всё яростнее. Я попытался рассмотреть что-то интересное с помощью своего кратного прицела, достав его из кольца, но кроме плясок теней и ослепляющих вспышек, ничего так и не смог разглядеть. Впрочем, происходящее мне в любом случае было на руку. Теперь в городе будет некоторое время куда меньше монстров. А это значит, что охота будет для меня не такой опасной. В теории. А по факту, глянем. Может, так получится, что эти ребята попросту выкосят всех тварей в округе. Звуки боя затихли лишь только к утру. Хотя основная часть светопреставления завершилась в первый же час, звуки отдельных боёв слышались до самого рассвета. Не знаю, сколько тварей там выкосили именновынные, но это впечатляло. И что в такой ситуации могло прийти мне в голову? Конечно, закономерная мысль: а можно ли подобное повторить в будущем? И какую группу собрать для такого? На утро, когда уже всё давно затихло, я двинулся на свою первую полноценную вылазку в этих землях искажений. Близко от укрытия устраивать засады на умбралитов плохая идея, поэтому отошёл на пару километров к приличных размеров парку или скверу, который как раз был разбит там. Я увидел его с крыши здания укрытия и почти сразу понял, что это одно из самых удобных мест охоты потенциально. У тет погони и запутать следы там куда проще, чем на прямых улицах. Так что задача на сегодня у меня была понятна. Пока я лишь планировал изучить маршруты тварей, где они чаще всего появляются и где можно устроить ловушки лучше всего. Местные монстры это не нежить, то пающая по одной и той же тропе каждый день. Уверен, что они должны были менять свои тропы, хотя и не очень существенно. Сила привычки у всех живых существ есть, и игнорировать её нельзя. Помимо изучения повадок местной фауны, я рассчитывал, как следует разведать обстановку и территорию района, который, кстати, оказался не совсем спальным, как мне это показалось изначально. Желание же наведываться к месту, где шла вчерашняя битва, у меня закономерно не было. Опасно, глупо и не очень нужно. А с людьми, что вчера устроили этот бой, я наверняка еще пересекусь, так что нужно быть на чеку. В целом этот город был со всей очевидностью человеческий, примерный из моей эпохи, судя по технологиям и архитектуре. Единственное, в чем я не мог разобраться, так это к какому государству он относился. Вывески местных магазинов были мне понятны, но написанные они оказались на каком-то неизвестном языке. Лабиринт позаботился о том, чтобы я понимал, что обозначало каждое слово. Но вот сам алфавит был уж очень необычен. Это какая-то арабская вещь с большим количеством точек. Пока добирался до парка, обнаружил сразу несколько троп, которые использовались умбралитами или похожими на них тварями. Насколько знал, в городе встречались и другие монстры, хотя и не в таких количествах, как чёрные твари. Здесь попадались демоны, и, конечно, вездесущие падали. Последние, как мне кажется, встречались повсюду, вне зависимости от сложности врат или их расположения. Сам парк представлял из себя почти идеальное место для охоты: множество асфальтированных дорожек, высокие кусты живых изгородей и основательные деревья, устроиться на которых можно было даже с некоторым комфортом. А ещё местные монстры явно полюбили парк, судя по количеству следов, причём как умбралитов, так и падалей. А еще я обнаружил здесь как минимум пару стай кошмаров. Уж больно характерны у них были следы из-за острых передних лап или рук. Первое подтверждение своих наблюдений я обнаружил уже через полчаса после того, как начал изучать огромный парк. Моего слуха коснулось едва уловимое шуршание, которое с каждой секундой приближалось. Недолго думая, я установил под ногами ловушку и в пару движений забрался на одно из самых крупных деревьев поблизости, которое оказалось толстенным дубом. Капкан поставил на всякий случай, если что-то пойдет не так. Из кольца достал арбалет, зарядил его огненным болтом и принялся ждать. Шум приближался и становился все сильнее. Теперь уже стало очевидно, что неизвестных монстров больше десятка, и они приближаются очень быстро. А еще через несколько секунд я увидел несколько белесых фигур, бегущих по парку в мою сторону. Кошмары! Целая стая! И сейчас она убегала от кучи умбралитов, которые преследовали их по пятам. Впервые на моей памяти я видел, как существа лабиринта преследовали других. Хотя знал, что стычки между ними бывали, но чтобы вот так загонять друг друга как дичь? Я замер, прижавшись спиной к стволу дерева. Мой арбалет был уже взведён и готов к стрельбе, но сталкиваться сейчас с тварями представлялось крайне неразумным. Слишком уж много их тут было. Если есть шанс наткнуться на такое количество монстров, наверное, следует подумать и немного поменять тактику, чтобы не оказаться в ситуации, как вот у этих кошмаров. Монстры пронеслись мимо меня, так и не заметив, как и их преследователи, а я же лишь мысленно про себя хмыкнул, провожая взглядом погоню. И да, опасно умбрали, ты неслись одной кучей, конечно. Прямо хотелось активировать капкан, но я сдержался. А так даже на скидку две ловушки, и от большей части их группы ничего бы не осталось. Больше десятка тварей за один раз. Если это их обычная манера двигаться, то земли изменения 44-х врат могут оказаться для меня настоящей золотой жилой.